Глава двадцать вторая Лиса пришла в себя на следующий день, но ничего прояснить так и не смогла. Последнее её воспоминание, так как они с соседками расходятся, она идёт в одну лавку, а девочки — в другую. И всё. Дальше сознание прояснилось уже только в лекарне Академии. «Как бы я ни пыталась, не могу вспомнить, только голова начинает болеть ещё сильнее каждый раз», — пожаловалась Лиса, облокотившись на подушку. Она ещё была слишком слаба, чтобы самостоятельно сидеть, так что мне пришлось ей помочь подняться и поставить подушку так, чтобы ей было удобно облокотиться и занять хотя бы полусидячее положение. «Не мучай себя», — ответила я, хотя было чертовски жалко потерянной информации. Честно говоря, я очень надеялась, что она сможет пролить свет на произошедшее. Было, было у меня ощущение, что тут происходит что-то нехорошее, и это как-то связано со мной. Не в том смысле, что я причина, а в том, что меня могут в это просто втянуть. А быть втянутой непонятно во что с неясными перспективами мне совершенно не хочется. Это ты говоришь, не мучай. А этот ваш страшный Рен Зейр мне чуть весь мозг наружу не вывернул. Рен Зейр не страшный, возмутилась я. Хотя он может, да. арен Марч? Я уже не знаю, как от него прятаться. И от его жены тоже. Она его сестра, а не жена. — поправила я. — И вообще, она невеста вашего декана Гоша. — Серьёзно? Лиса аж приподнялась. — Сама. — Да, серьёзно. — вздохнула я. — Думается, меня по голове не погладят, если с моей подачи об этом узнает вся Академия. Впрочем, они не просили об этом молчать. — Откуда ты знаешь? — Ну, меня допрашивали, когда я тебя нашла. И это проскользнуло в разговоре. — Проскользнуло, значит? — подозрительно покосилась на меня соседка, Потом нахмурилась. «Кстати, я ведь тебя не поблагодарила за спасение». «Не за что». Я покачала головой. Да не сделала я практически ничего. Просто услышала крики и позвала на помощь. «А вот вытаскивал тебя страшный Рензейр». «И всё же, я тебе должна и...» «Ерунду не говори», — оборвала я. «Я сделала то, что сделал бы любой нормальный человек. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Ты мне лучше скажи, как самочувствие». Голова болит, а когда пытаются допрашивать, то и вовсе раскалывается. Что говорит по этому поводу Ренна Марч? Говорит, что это может быть признаком как перенапряжения, так и воздействия ментата. Хотя кто и чтобы ментату понадобится Пока не выяснится, для чего тебя похитили и потом скинули в овраг, ничего нельзя исключать. Ну не думаешь же ты, что за мной охотится такой редкий и страшный маг. Скорее удивилась, чем испугалась леса Думаю, что дело не конкретно в тебе. Просто ты либо под руку подвернулась, либо подходила похитителям по каким-то только им ведомым параметрам. Так что в их группе вполне себе может быть любой маг, в том числе и редкий. Хотя это зависит, конечно, от редкости. А то, насколько редки ментаты, я не знаю. Если их всего пара штук во всем королевстве, то вряд ли они ходят по улицам и похищают рандомных девиц. А ведь если это и правда был ментат, то тогда он действовал сам. Ведь он, наверное, может просто заставить ему подчиниться прямо посередине улицы, а потом почистить память. Хотя более вероятно, что лесу просто заманили в укромный переулок и тюкнули чем-то по голове. «Не знаю, что теперь делать», — устало вздохнула девушка. «В каком смысле?» «Я хотела бы уехать домой, но...» «Кредит неподъемен для моей семьи, если я не стану магом». «Зачем домой?» — не поняла я. Тебя же из Академии никто не гонит, а конспекты за эти несколько дней я тебе принесу. Я в группе ни с кем особо не общаюсь, и меня там не любят. А меня они не знают, и если они не дадут тебе переписать, то узнают. И уверяю тебя, не с самой приятной стороны. Да дело же не в этом. А в чём тогда? «Ната, -то, понимаешь...» — Лиса отвела взгляд. «Я боюсь. Что, если меня похитят или захотят убить ещё раз?» «А ведь это не невозможно. Преступники должны быть уверены на сто процентов, что она ничего не помнит, чтобы не уничтожить единственного свидетеля. Это во-первых. А во-вторых, она может им просто понадобиться для того, ну, что они там делали. Думаю, если ты больше не будешь оставаться одна, то тебе нечего бояться», — подбодрила её я. Хотя это спорно, конечно. Чем я, например, смогу помешать группе злоумышленников, если они захотят похитить девушку при мне? Если один, то ещё можно побарахтаться. Но даже если два... арену Рену ты об этом не говорила? Зачем? Это же мои проблемы. Да как тебе сказать? Эх, если бы это был мой мир, тогда ректор, на территории которого нашли бессознательную девушку и несколько давних трупов, хотя это фантастика, чего уж там, из штанов бы выпрыгнул, чтобы задобрить пострадавшую. А тут люди. Они неплохие, просто более разобщённые. и относятся друг к другу более наплевательски, как мне кажется. Человеческая жизнь тут стоит даже меньше, чем там. А что тут скажешь? Ну, может, руководство что-то посоветует. Я, знаешь ли, не обладаю таким опытом в сфере безопасности. Вполне возможно, что есть какие-то варианты, которых мы просто не видим. Какие варианты? О чем вы? То, что к нам подкрадывается Мали, я засекла давно. Вероятно, это она думала, что подкрадывается. Но я её услышала, и поскольку ещё в прошлый раз заметила, что она слегка, почти незаметно прихрамывает, поняла, что это она и есть по звуку шагов. Лиса беспокоится здесь о собственной безопасности, вот и не знает, что делать. Я предложила спросить у того же ирена Зеера или ещё у кого-то, вдруг что-то посоветует ответила я. «Посоветовать?» — Мали задумалась. «Вообще вариантов не так, чтобы много. Либо брать себя в руки и учиться, либо уезжать домой с кредитом». «Вот и я о том же», — махнула рукой Лиса. «Но есть ещё один вариант. Учиться, но не здесь». «В смысле, на курсах?» — уточнила соседка. «Нет, в смысле перевестись в другую академию». «А кредит?» «Кредит даёт королевство, а не сама академия», — тут же смекнула я. «Так что ему без разницы, где ты будешь учиться». «Именно», — прищёлкнула пальцами целительница. Это только вопрос наличия свободного времени, но это можно узнать. И как? Отправить запрос через ректорат, пожалуй, плечами та. Конечно, в Южную Академию тебя не примут, туда попасть очень сложно, даже по протекции, но остаются ещё две. В Ахоре и на севере в горах, поморщилась лиса. Ты зря морщишься, кстати. Ахор, конечно, та ещё клоака. Но вот насчёт Подгорной Академии я бы её рекомендовала даже больше, чем Южную. Это здесь, в столице, сборная Солянка. На юге привилегировано, пафосно. Туда многие стремятся, но уровень обучения там так себе. А вот север... Условия жизни там, конечно, суровые, но обучение на очень высоком уровне, выше, чем здесь. «М-да», — заинтересовалась я. «Там до ближайшего города сутки пути», — обрубила меня леса «Нет, я не то чтобы против уединенности и высокого уровня подготовки». Вот только первое немного не сочетается с моими жизненными целями. Да и зейера там не будет». «В общем, мое дело рассказать», — пожалуй, плечами Мали. «Думай сама, что для тебя лучше». «А как бы поступили вы?» — спросила я, видя, что женщина уже собирается начать обследование лесы, а значит, мне пора уходить. «Я? Я аристократка, Ната. Мне пугаться неуместно. Испуганная девица не соответствует высокому званию дворянки». Двойного толкования этих слов, пожалуй, быть не может. Если Лиса уедет, она никогда не сможет получить титула, потому что трусам его не дают. Если только через замужество, и то это личное, а не наследное дворянство. Впрочем, если она выйдет за наследного дворянина, то его дети тоже будут дворянами, так что тут неважно. Интересно, поняла ли это она? Хотя мне кажется, что ее больше заботит вопрос выживания в суровых условиях Севера. А как бы на её месте поступила я? Вот уж не знаю. От страха не убежала бы точно. Дело даже не в дворянстве, а в том, что это противоречит моей натуре. Запугать меня пытались и не раз. Да всё как-то мимо. Может, плохо пытались? Но ведь и здесь такой уж острой ситуации нет. По крайней мере, прямо сейчас. Да и вопрос отказа от титула для меня неприемлем. Чего уж там. Мне он нужен, этот титул. Пусть пока личный, а там посмотрим. Слона, как говорится, нужно есть по кусочкам. но ну да, первая моя цель — закончить академию, а вторая — получение дворянства. Все эти подцели типа устроиться на хорошую работу, зарекомендовать себя как специалист, заработать денег, я даже всерьез не рассматриваю. Это само собой разумеется. Лесу пришлось все же оставить в раздумьях и цепких целительских руках Мали, а я пошла в библиотеку. Все эти происшествия — это, конечно, интересно. на домашних заданий никто не отменял. А в комнате мне заниматься категорически не нравится, потому что Гетто и Рима постоянно болтают. Да и какой-то дополнительной литературы там нет. А что придётся опять возвращаться в темноте, так это ничего. Может, ещё кого-то спасу. Не смешная шутка, если честно. Как и предполагала, возвращалась я уже после одиннадцати, так что совершенно не удивилась, когда из кустов послышался какой-то шум. Может, и правда стоит завязывать с этим делом? В смысле, с прогулками по ночам? Пока я решала, что лучше убежать или остаться и принять неравный бой, из подозрительных кустов вывалился Рен Зейр с собственной персоной. Был он угрюм, даже зол, а ещё растрёпан и всклокочен. Кажется, у него был даже оторван карман куртки. Ну, или что-то из него топорщилось. В такой теме несложно рассмотреть. «Эм, а что это вы там делали?» — удивилась вслух я, просто чтобы что-то сказать. Мне показалось, что мужчина меня даже не заметил. Он увлеченно что-то черкал в своем блокноте артефактным стилусом. Я видела такие у наших богатеньких деток. Классная штука. Мы же, простые смертные, вынуждены ограничиваться карандашами или перьевыми ручками. Чего я не ожидала, так это того, что Рензейр развернется ко мне уже с активированными атакующими рунами. А, это вы? Наконец он меня разглядел и быстро схлопнул магические конструкты. «И почему я не удивлён? Что вы тут делаете? Хотя нет, дайте угадаю, вышли из библиотеки?» «Ну, вообще-то да, шла. По короткой дороге хочу заметить. Ната, я догадываю, что вы не осознаёте опасности. Но всё же она есть», — внимательно оглядев меня, загадочно произнёс мужчина. «Интересно, что он имел в виду под этим «не осознаёте опасности?» «Уж не дурочка ли он меня считает? Или вообще сумасшедший?» «Мы это уже обсуждали?» нахмурилась я. «Кстати, а что вы тут делаете в темноте?» «Я боевой уронолог, не забывайте. Что же до вашего вопроса, то провожу расследование, разумеется. Что я тут ещё могу делать?» Немного напряжённо, как мне показалось, ответил он. «Вы проводите расследование в... в кустах? Нет, если бы сейчас было лето, я бы даже пошутила, возможно, слегка пошла. Но сейчас в темноте температура уже опустилась до 10 градусов, а то и ниже. В ту ночь, когда мы нашли лесу, и вовсе было 4 градуса выше нуля, а утром я уже какой день бегала по изморози Как говорят, тут не бывает очень холодной зимы, зато и переходного периода почти не бывает. Полугодовая удушающая жара весенне летний период сменяется около нулевой температурой и дождями буквально за несчастные 2-3 недели. Так что бы Рен Зеер не делал в кустах, ничего общего с амурными похождениями там явно не было. «Представьте себе Ренна, и такое бывает», — усмехнулся Зеер. «Кажется, он понял, на что я намекаю. Нашли что-нибудь интересное? Почему вас это так волнует? И только не говорите, что из-за вашей соседки. Ну, вообще-то из-за неё. Но ещё из-за того, что я нарушила планы этих бандитов, кем бы они ни были и чего бы не хотели добиться». «Вы опасаетесь из-за свою жизнь?» — остро посмотрел на меня мужчина. Тогда ходить в одиночку по темноте точно не стоит. Вот это, кстати, довод. Если меня захотят тюкнуть чем-то по голове и сбросить в очередной карьер, то лучшего места, чем тёмная аллея Академии после одиннадцати, и не придумать. Признаю, погорячилась, кинула я. Кстати, я немного не в курсе. А есть ли в королевстве разрешённое оружие самозащиты? Может, артефакт какой? Я-то думала что-то по аналогии с перцовым баллончиком или тазером. «Ну, там не смертельное и особо не опасное, но дающее время убежать». «Шарахающий электрическим разрядом артефакт». «Ага». Но Рензейр при этих словах на меня посмотрел странно. «Ната, вы же постоянно носите на предплечье кинжал. Что вам еще нужно?» «А вообще учите руны. Они лучше любого другого средства защиты». «Да тех рун, которые реально можно будет применить в бою, пусть и с какими-то бандитами, мне еще учиться пару лет», скептически ответил я. А вот насчёт кинжала, спасибо, что напомнили. Кстати, откуда вы узнали? У вас платье немного топорщится. Опытному человеку сразу видно. Но насчёт остального. Вы забыли, что носите на руке нож? Я не то чтобы забыла. И как ему объяснить, что да, можно сказать, забыла? Просто каждое утро я его цепляла на автомате. И уже настолько с ним сроднилась, что не воспринимала иначе, как необходимым элементом одежды, типа белья. «Это отлично, между прочим», — хмыкнул он. «Видимо, всё же поняв, что я не произнесла вслух. Вы в курсе, что из всей вашей группы носите оружие только вы и Кэл Шани? Остальные на рекомендации преподавателей плюют. Может, остальные прячут лучше?» — пожала плечами я. «Вы сами-то в это верите?» «Да не особо. Но дело не в том. Я не являюсь мастером ножевого боя, и в качестве магического фокуса он тоже для меня практически бесполезен. потому что я не знаю, как его правильно применять. Так что, когда я спросила про средства самозащиты, я думала про что-то более применимое в реальности. Более применимое? Конечно, есть защитные и атакующие артефакты. Практически все они разрешены, кроме совсем уж убойных и очень мощных. Но стоят они довольно дорого. Впрочем, можете пройтись по лавкам, прицениться. Или по студентам-артефакторам со старших курсов. Подумала я про себя. Но спасибо за идею, как говорится. «Традиционно спрошу, вас проводить?» «Традиционно отвечу, что я не против». Усмехнулась я, размышляя над тем, что это уже похоже на флирт. «Вот ведь девочки-то наши, охотницы за женихами, оказываются не дуры. Они себе хотя бы реалистичные цели ставят. В отличие от некоторых, не будем показывать пальцем, кто аж на целого молодого и симпатичного магистра замахнулся. «Итак, какие у вас планы?» Через некоторое время спросил Алик, вышагивая рядом. «В каком смысле?» «Ну, в вашей светлой голове наверняка роятся мысли относительно того, чтобы вывести бандитов на чистую воду. Это было бы замечательно, — я скривилась. Только вот этим заниматься должна вовсе не я. Рад, что вы это понимаете. А вы, Рензеер, что думали, что я сейчас ринусь искать преступников, которые уже несколько девушек убили?» не имея представления, кто это и какими силами эти люди обладают, без поддержки вы меня совсем дурочкой считаете, что ли? Ну да, это было рисковато. Вон он как скривился. «Я просто не знаю, чего вы добиваетесь. Каковы ваши цели? В жизни или конкретно сейчас?» «Пусть будет в жизни», — пожал плечами он. «В жизни...» — я задумалась и даже приостановилась. «Если глобально, то занять достойное положение в обществе...» «Ну, этой из серии «Я не тактик, я стратег». «Как-как?» «Ну, это стратегическая цель. Пути достижения ее я пока не проработала. А как я их проработаю, если мне элементарно не хватает информации? Вот как мне стать наследной дворянкой и не простой, а уважаемой? А ведь это, наверное, максимально возможное возвышение. Не в королеву же метить. Чего должен достичь уронолог, чтобы стать аристократом?» «Ну, у большинства здешних девушек с этим проблем нет», — усмехнулся мужчина. «Через замужество, что ли? А что-то более реальное? Вы так не верите в свои силы? Зря, как по мне». Это он на что намекает интересный И взгляд такой хитрющий. Дело не в силах, а в том, что претендентки скоро будут устраивать бои без правил. «Не хочу, знаете ли, чтобы мне личика попортили. Это я утрирую, конечно. Никто мне ничего не испортит». Тут вряд ли найдётся хоть одна девица, всерьёз занимавшаяся боевыми искусствами. Но мараться об эти разборке мне совершенно не хочется. Рано пока. Рензейр задрал голову к небу и мечтательно улыбнулся. Вот на втором курсе начнётся самое интересное. А к четвёртому стартует второй тур, передел собственности. Вас это, похоже, забавляет? Я сам здесь учился. И тогда было не смешно. А сейчас да, забавно. Тем более, что вы правы, большинство из претенденток ничего серьезного не светит. У нас все-таки сословное общество. Ну да, мезальянсы — это тема для бульварных романов. Вот поэтому я и хочу занять положение в обществе, полагаясь на свои силы и знания, а не на другие достоинства. Это действительно похвально. А что касается тактики, то для рунолога все совсем несложно, — отозвался Зейр, хитро ухмыляясь. «Не нравится мне ваша улыбочка». вздохнула я, предчувствуя неприятности. «Для получения личного дворянства рунологу необходимо стать универсалом и освоить три любых направления магии на должном уровне. И подтвердить этот уровень, разумеется». «О как!» — я на секунду задумалась. «Два вопроса. Первый, как подтвердить уровень? Сомневаюсь, что все так просто. Второй, что нужно сделать, чтобы стать наследным дворянином? А вы зрите в корень НАТО». Чтобы стать наследным дворянином, нужно быть полным универсалом. То есть освоить управление рунами по всем шести видам магии. Шести? Да, шести. Есть же еще ментаты. Но в обычных магических академиях этому не учат. И я вам очень не советую за это браться. Почему? Это очень сложная и неоднозначная вещь. Работа с человеческим сознанием и психикой. Если хотите, я вам как-нибудь расскажу. Но это не та тема, которую можно обсудить на бегу. Отвечая на ваш первый вопрос по поводу уровня, тут тоже все не так просто. Во-первых, нужный уровень не получится приобрести сразу после Академии. Для этого нужен опыт, практика. Причем по всем направлениям. Знаете, где проще всего его приобрести? В армии? Тут же нашлась я. Тут угадать было совсем несложно. Не только. В силовых структурах в целом. Естественно, речь не идет о жандармерии. После этих слов Алик посмотрел на меня долгим взглядом, то ли пытаясь дать мне что-то понять, то ли наоборот, стараясь что-то выяснить по моему выражению лица. Но я никак не прореагировала, потому что не поняла, как реагировать. Нет, в целом понятно, что он имел в виду какую-то, возможно, засекреченную структуру, о которой все знают, но говорят лишь шепотом. Но я-то об этом немного не в курсе. «О, мы пришли. До завтра, Ната». Так ничего не добившись, он попрощался и скрылся в темноте. А я стояла и смотрела ему вслед, пытаясь понять, что это всё вообще было. Но потом всё же спохватилась и быстро зашла в здание, пока и правда по голове какие-нибудь доброходы не тюкнули.